Ракеты и планеты. Я знал, что Рокет живет в нашем квартале, потому что однажды видел, как он выходил утром из дома рядом с продуктовым магазинчиком. Что он сделает? Нападет на меня? Захлопнет дверь у меня перед носом? Может, он давно выяснил, что он оборотень? Или я просто ошибся? Все может быть. Я поспешно огляделся, чтобы убедиться, нет ли поблизости задиры Логана, приятеля Рокета. Мне повезло, его не было. Я позвонил в дверь с табличкой «Олбрайт» и, волнуясь, стал ждать, засунув руки в карманы. Но дверь открыл не Рокет, а прыщавая девица, лет девятнадцати, с темно-русыми милированными волосами. «Рокет дома?» — спросил я. Она скривилась. «Кто?» «А, ты имеешь в виду Эдварда? Дурацкое прозвище! Чего тебе надо от этого лузера? Ты ведь не один из его никчемных дружков? Я знаю всех этих придурков!» «Э-э...» «К тому же ему еще надо помыть ванну. Если он решил, что мы с Шайникой нанимались его обслуживать, пусть обломается». Никогда бы не подумал, что буду сочувствовать Рокету. «Можно его на пару слов?» «Эдвард!» — крикнула она в глуби дома. А вот он, худенький паренек с пушком на подбородке, беспокойно бегающими карими глазами, кривыми зубами и острым носом. Он воззрился на меня, будто не веря, что я осмелился сюда сунуться». «Ну и дела», — сказал он, наконец, поняв, что я не собираюсь убегать. «Хочешь отомстить за украшение лица? Уже ведь зажило». «Да, нет. В смысле, да, все хорошо зажило. И нет, мстить я не собираюсь», — торопливо ответил я, пытаясь почувствовать, оборотень ли он. Но способности к этому у меня были довольно слабыми. С такого расстояния я ничего не понял. «Я просто хотел кое о чем тебя спросить». «Что ты вообще здесь делаешь?» Я думал, ты теперь в каком-то крутом интернате, выскочка. Меня это все же задело. Почему это выскочка? Просто в последний день я несколько раз вызвался ответить, чтобы достойно покинуть школу. Ладно, входи, если тебе так уж надо. По-видимому, у него была не одна старшая сестра, а целых две. Та, что мне открыла, теперь трепалась по телефону, лежа на диване. А другая щелкала с канала на канал, где показывали какие-то телесериалы с закадровым смехом. «Эдди!» «Я же тебе велела помыть ванну!» «А ты даже не приступил!» — крикнула вторая с неестественно рыжими волосами. «Никакого толку от тебя!» Рокет грубо ей ответил и ускорил шаг. У двери своей комнаты он угрожающе взглянул на меня. «Смотри, не трогай ничего!» «Не буду. Мое лицо должно сохранить первозданный вид!» Я поднял руки. Воздух в комнате был кисловато-затхлым пахло старой картошкой фри, лежащей в упаковке на столе. Первым делом мне бросились в глаза многочисленные модели и самолетов. Они свисали с потолка и стояли на стеллажах, у кровати и на захламленном столе. Над моей головой покачивалась планета Сатурн, смастеренная из старого баскетбольного мяча. Кольца он, очевидно, нарисовал цветным карандашом. Еще я заметил, что Рокет, видимо, страшно любит мороженое на палочке а палочки потом грызет. Эти палочки со следами зубов валялись повсюду. «Астронавтом хочешь стать?» — спросил я его. «Не твое дело!» — буркнул он. Но его лицо стало немного приветливее, когда я залюбовался моделью лунного модуля корабля «Аполлон» и воскликнул. «Вау! Как круто!» «Может быть. Выкладывай, зачем пришел!» «Надо подобраться к нему поближе, иначе я ничего не почувствую» поэтому я приблизился, сделав вид, будто хочу рассмотреть другую модель. «А это что за штука?» «Русский Союз», — он опасливо отпрянул. «Он снабжает всем необходимым Международную космическую станцию». «А ты бы хотел туда полететь?» Я притворился, будто не заметил, как он отшатнулся. Ненадолго остановился, а потом снова двинулся к нему». На этот раз он сделал шаг в сторону, чтобы уклониться от меня и уперся спиной в книжный стеллаж, на котором стояла куча фантастических романов. Теперь ему от меня никуда не деться. Я придвинулся головой почти вплотную к нему, будто пытался разобрать название на корешках. Он выгнулся назад и вздернул верхнюю губу, словно вот-вот зарычит. «Эй, чего ты на меня так наседаешь?» «Боже, как неловко!» Я отошел на пару шагов. «Прости». На этот раз я что-то почувствовал отголосок чувства, знакомого мне по школе, от Джаспера и остальных. Какой-то особый запах, который чувствуешь не носом, а головой. Но я не был абсолютно уверен. «Выкладывай, чего тебе на самом деле от меня надо! Или убирайся!» Голос Рокета стал высоким и немного писклявым. У меня еще оставался последний шанс. Я сделал вид, что, пялюсь на модель Сатурна, споткнулся и будто нечаянно налетел на Рокета. «Ты чего?» — пискнул он. «Да, теперь я уверен. Он такой же оборотень, как я. С ума сойти!» Сразу после я снова оказался совсем близко к нему, потому что Рокет схватил меня за руку и за шиворот и попытался выволочь из комнаты. «Я так и знал, что ты что-то задумал! Убирайся отсюда немедленно!» Вообще-то, как я теперь знал, я был сильнее его. Но то, что я выяснил, так меня отвлекло, что ему в самом деле удалось протащить меня через гостиную к двери. Его сёстры обратили на нас не больше внимания, чем на грязные следы на ковре. «Подожди!» — крикнул я, когда был уже почти снаружи. «Я это сделал только потому, что хотел убедиться!» Тайна тайной, но я обязан его предостеречь. Вдруг он морской оборотень и случайно увидит своё второе обличье на картинке. Тогда он будет трепыхаться мелкой рыбёшкой на ковре и, скорее всего, погибнет. «По моей вине». «Убедиться? В чем?» Я понизил голос. «Ты один из нас. У тебя особые способности». «Ха-ха, очень смешно!» Рокет зыркнул на меня. «Я всегда знал, что я супергерой». «Нет, серьезно. Давай вернемся в дом, тогда я тебе все расскажу». Когда мы снова пересекли гостиную, сестры все же с некоторым удивлением посмотрели нам вслед. «Эдвард, так что там с чертовой ванн?» Начала одна, и Рокет ускорил шаг. «Заткнись!» — буркнул он и захлопнул за нами дверь. Я в спокойной обстановке объяснил ему, что у некоторых людей есть второе обличье — звериное. «Мое? Тигровая акула. Но это строго секретно, понял? Я говорю тебе это только потому, что ты тоже оборотень. Это можно почувствовать». «Да ты больной на всю голову!» — взвился Рокет. «Ты, значит, рыба, и я, возможно, тоже? Да-да, расскажи это своей бабушке!» Я уже знал, по крайней мере теоретически, как происходит частичные превращения. Это, конечно, рискованно. Я ни в коем случае не хотел оказаться здесь, в комнате, в обличии тигровой акулы. Тем не менее, я попытался превратить зубы. Хотя я лишь почувствовал акулии зубы, зеркала поблизости не было, они, видимо, выглядели очень острыми. У Рокета округлились глаза, а кожа приобрела оттенок мажущегося сыра. «Окей!» — сказал он. «Окей! Обалдеть! Но я-то не такой!» «Такой-такой!» — заверил его я. «Неужели не хочешь узнать, какое у тебя второе обличие? Может, какое-нибудь крутое? Орел? Ягуар? Дельфин? Или что-нибудь в этом роде? Ты поймешь, кто ты, если тебя привлекает какое-нибудь животное, и ты чувствуешь покалывание внутри, глядя на рисунок этого животного? «Уходи, пожалуйста!» Рокит зажал ладонями уши и отвернулся от меня. "Ну ладно", ответил я, немного разочарованный. Мне было весьма любопытно, что он за зверь, но я примерно представлял, как он себя чувствует. Я и сам испытывал нечто подобное, когда дядя Джонни несколько недель назад открыл мне правду. Я быстренько нацарапал номер своего мобильного на флаере доставки пиццы, который лежал на столе поверх хаоса. "Поразмысли об этом, как следует, и позвони мне". «Проваливай!» — крикнул он мне в лицо. И я ушел. «Если вы так и будете шастать туда-сюда, то дорожку в ковре протопчете!» — недовольно заметила темноволосая сестра. «Эдвард! Вымой, наконец, эту чертову ванну, не то!» Он торопливо захлопнул за мной дверь.